Административная реформа 1390-х годов. Летом 1389 года Дмитрий стал новым басилевцем и провозгласил возрождение Римской империи. Это действие совпадало с образованием провинции Фракия, в которую вошли все земли Византии. Осенью 1389 года Дмитрий обвенчался с Маргаритой Фолькунг, бездетной. Ее сын умер, королевой Дании, Норвегии и Швеции. Следом за венчанием в марте 1390 года был созван объединенный великий Риксдаг трех скандинавских королевств, которые согласились войти в состав Римской империи. Правда, на правах аж пяти провинций – Дания, Готия, Нордия, Нормандия и Финляндия. 19 мая 1390 года Александр Дмитриевич, сын и наследник императора Ибасилевса, правящий в королевстве польском, провел реформу. В ходе которой Польша объединялась с Римской империей, став ее провинцией, точнее двумя провинциями Куявия и Мазовия. 9 июля 1390 года Регенский совет королевства Богемия принял решение о вхождении в состав Римской империи на правах провинции. На этот поступок Дмитрий пошел в качестве экстренной меры, так как его внук Карл заболел воспалением легких, что в тех условиях штука крайне опасная. То есть в Богемии появилась реальная угроза безвластия. Чехия вошла в состав Римской империи как две провинции – Богемия и Моравия. 9 июля 1390 года в составе Римской империи было 16 провинций в порядке присоединения. Первая. Рутения – земли северо-востока Руси, собранные Москвой до начала мощной экспансии по Днепру. Столица – город Москва. Вторая. Словения. Земли Новгородской и Псковской республик. Столица – город Новгород. Третье. Помирание. Земли Прибалтики. Южное побережье Балтийского моря. Столица – город Рига. Четвертое, Полесье. Славянские земли по правому берегу Днепра. Столица – город Киев. Пятое. Скифия. Полуостров Таврида и прилегающие земли Северного Причерноморья. Столица – город Севастополь. Шестое. Хазария земли бывшего дикого поля по правому берегу Волги. Столица город Тиль на месте современной Астрахани. 7. Фракия. Земли остатков византийской империи в Европе. Столица город Константинополь. 8. Ютландия. Земли королевства Дании, герцогства Шлезвик. Столица город Роскиле. Девятое. Готия. Земли юга королевства Швеции, исторического региона Гётланд. Столица город Мальме. 10. Нордия, земли центральной и северной части королевств Швеции, регионов Свяоланд и Норланд, а также северная часть королевства Норвегия, столица Город Стокгольм, 11. Нормандия, южные и центральные земли королевства Норвегия, столица город Христиане, в который переименовали Осло. 12. Финляндия. Земли, населенные народом Соуми, лежащие между провинциями Нордия и Словения. Столица город Або. 13. Куявия. Северо-западные земли королевства Польша. Столица город Познань. 14. Мазовия. Юго-восточные земли королевства Польша. Столица город Краков. 15. Богемия. Западные земли королевства Богемия. Столица город Прага. Моравия. Восточные земли королевства Богемия. Столица город Бурно. Не все проходило гладко. Однако у Дмитрия к тому времени был уже такой авторитет, что сильно сопротивляться никто не решался. Еще более значимым являлся тот факт, что фактический развал Священной Римской империи и Золотой Орды открывал перед возрожденной Римской империей обширные перспективы относительно легкого расширения, как минимум до Урала включительно на Востоке и до Альп на Западе, а то и далее. Прогрессивные законы и бурное развитие экономики выглядели весьма привлекательно, вкупе с единым экономическим пространством империи и полным отсутствием каких-либо внутренних торговых и транспортных ограничений. Ну и строительство дорог, которым Дмитрий уделял особое внимание. Южное направление также выглядело очень соблазнительным и легко доступным. Сокрушительный разгром османских султанов Европейской компании 1388 года открывал перед Дмитрием всю Малую Азию, а также вел к усилению взаимодействия с крепнущим вассальным царством Иерусалима, Кипра и Армении. Но самое главное, получив контроль над датским и черноморскими проливами, Дмитрий мог начинать мощную судостроительную программу, по меньшей мере трансатлантическую, с целью захвата определенных плацдармов в новом свете.